До сих пор мы говорили в общих выражениях. В листе разлагается углекислота, в листе поглощается солнечный свет и так далее. Но мы имеем право выразиться гораздо определеннее. В отличие от усвоения других питательных веществ по отношению к усвоению углерода, мы можем вполне определенно указать тот микроскопический очаг, в котором происходит этот процесс. Это зеленое хлорофиловое зерно. Мы можем со всей желаемую точностью убедиться в том, что лучи Солнца действительно поглощаются хлорофилом и что именно эти поглощенные лучи вызывают разложение углекислоты как первый акт усвоения углерода и образование крахмала как его последний акт. Таким образом, зеленый цвет, зависящий от своеобразного поглощения света зернами хлорофила, является не случайным свойством растения, а тесно связан с самым существенным процессом его питания. Не лист как целое, а именно сообщающее ему зеленый цвет хлорофиловое зерно служит, как мы выражались ранее, посредником между всею жизнью на Земле и Солнцем. Мы ознакомились с отправлением зеленого листа. Все растения, лишенные зеленых частей, не способны к нему, не способны сами для себя вырабатывать органическое вещество из углекислоты, а вынуждены жить насчет органического вещества, выработанного другими растениями. Таковы, например, грибы – как те, которые мы привыкли называть этим именем, так и те микроскопические грибы, которые мы называем обыкновенно плесенью. Они могут существовать только на почве, содержащей готовое органическое вещество. Всякая попытка воспитать их в среде, не содержащей его, как мы это делали с зелеными растениями, оказалась бы бесплодной. Сюда же относятся и так называемые «чужеядные» растения – которые присасываются к стеблям и корням других растений, питаются на их счет. Такова, например, заразиха, появляющаяся на корнях конопли. Такова повелика, кускута, обвивающаяся вокруг стеблей хмеля, льна, клевера, присасывающаяся к ним и под конец совсем их истощающая. Все эти растения или имеют вместо листьев невзрачные, незеленые чешуйки, или вовсе не имеют листьев. Эти растения, не способны к самостоятельному существованию, а сосущие соки из других растений мы называем вообще паразитами. Все они, а в особенности мелкие паразитные грибки, причиняющие различные болезни растениям, составляют истинный бич земледельца, нередко вырывая у него из рук целые жатвы. Таково значение листа. Его деятельность снабжает необходимым веществом и необходимую силою весь органический мир, не исключая человека. И несмотря на то, как сказано выше, в течение веков человек упорно отказывался признать за ним роль не только необходимого, но даже полезного органа. Это вековая несправедливость, это черная неблагодарность освещена даже поэзией. Каждый из нас, конечно, еще с детства знает басню Крылова — «Листы и корни». И однако же эта басня основана на совершенно ошибочном понимании естественного значения листа. Крылов оклеветал в ней листья. И потому в качестве ботаника, значит, адвоката растений я возьму на себя их защиту и попытаюсь предложить взамен крыловской другую басню, конечно, менее поэтическую, но зато более согласную с природой и заключающую более строгую мораль. Смысл Крыловской басни всякому известен. Корни — это те, чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусство, в науки, предаваться страстям и мечтам. Корни — это тот темный люд, Кто бредет по житейской дороге В безрассветной глубокой ночи. Листья — это мы, Погружающиеся в искусство, в науки. Мы, пользующиеся воздухом и светом И на досуге, Предающиеся страстям и мечтам. Признавая только за корнями Трудовую, производительную деятельность крылов — видят в листьях один блестящий, но бесполезный наряд и, выставляя им на вид всю пустоту их существования, требуют от них, чтобы они хоть были благодарны своим корням. Но справедливо ли такое мнение? Точно ли листья, настоящие зеленые листья, существуют для того только, чтобы шептаться с зефирами, чтобы давать приют пастушкам и пастушкам? Точно ли листья одною благодарностью в состоянии платить корням за их услуги? Мы знаем, что это неверно. Мы знаем теперь, что лист не менее корни питает растение. В прошедшей беседе мы видели, что стало с листьями и всем растением, которому корни отказали в том железе, которое они с таким трудом добывают из земли. Следующий мы увидим, что стало бы и с корнем, если бы ему листья отказали в той воздушной, неосязаемой пище, которую они добывают при помощи света. Итак, листья Крылова совсем не похожи на настоящие листья. Если сравнение с его бесполезными листьями может быть только позорно и оскорбительно, то сравнение с настоящими листьями вполне лестно. Но если изменяется содержание басни, изменяется и ее мораль. Какую же мораль выведем мы из нашей басни? Мораль — это может быть одна. Если мы желаем принять на свой счет сравнение с листом, то мы должны принять его со всеми его последствиями. Как листья мы должны служить для наших корней источниками силы, силы знания, той силы, без которой порою беспомощно опускаются самые могучие руки. Как листья мы должны служить для наших корней проводниками света, света науки, того света, без которого нередко погибают во мраке самые честные усилия. Если же мы отклоним от себя это назначение, если свет наш будет тьма, или если, подобно вымышленным листьям, баснописца, мы не будем платить нашим корням за их услуги. Услугами же, если, получая, мы не будем ничего давать взамен, тогда мы будем не листья. Тогда мы не вправе будем величать себя листьями. Тогда в словаре природы найдутся для нас другие, менее лесные сравнения. Гриб, плесень, паразит — вот те сравнения — которые в таком случае ожидают нас в этом словаре. Такова мораль, которую мы можем извлечь из знакомства с листьями, не теми, которые создало воображение поэта, а настоящими, живыми листьями. Мораль, быть может, более суровая, но зато согласная с законами природы.